Если бы условия позволили, я в более широких воспоминаниях, если они будут, вполне я рассказал бы об этой важнейшей отрасли народного хозяйства и ее важнейшей части — цементной промышленности, о ее замечательных скромных людях, стахановцах, передовых рабочих, инженерах и руководителях, которые вложили и вкладывают все свое творчество, инициативу и энергию, для обеспечения строительства фундамента коммунизма в нашем советском государстве снова на Украине в грандиозной работе по послевоенному восстановлению и развитию народного хозяйства партия и государство обращали особое внимание на сельское хозяйство Когда мужское становление сельского хозяйства проходило в сложных условиях засухи 1946 года, прибавившей к разрушениям войны новой природной трудность. В особенности эти сложности были велики в республиках, областях и краях, которые во время войны были оккупированы немцами, в первую очередь на Украине. В 1947 году на созванном пленуме Центрального комитета ВКП(б) был обсужден вопрос о мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период. Пленум принял развёрнутое постановление по этому вопросу, сыгравшее большую роль в преодолении трудностей и восстановлении в дальнейшем развитии колхозного сельского хозяйства. В этом постановлении Дана оценка достигнутых до войны успехов в сельском хозяйстве. Если говорится в постановлении, в тяжелые годы войны наша армия испытывала недостатки в продовольствии. Если население снабжалось продовольствием, а промышленным сырьем, то в этом сказалась сила и жизненность колхозного строя, патриотизм колхозного крестьянства. Конечно, война отразилась на задержке развития сельского хозяйства и привела к сокращению посевных площадей. После окончания войны партии и правительство провели ряд мер по восстановлению сельского хозяйства. Эти меры улучшили его состояние, но не восстановили довоенное положение. ЦК указал на ряд недостатков, мешающих быстрому и успешному решению задач такого подъема сельского хозяйства, который бы привел к созданию в кратчайший срок обилия продовольствия и сырья. Пленум ЦК особо подчеркнул задачу увеличения производства пшеницы как основной продовольственной культуры, указал ряд краев и областей, в которых неудовлетворительно занимается восстановлением производства зерна, в том числе и пшеницы. В частности, Пленум ЦК счел необходимым ответить серьёзное отставание производства яровой пшеницы в украинской ССР. Хрущёв, по моему впечатлению, воспринял решение ЦК о освобождении его от обязанностей первого секретаря ЦК КПБУ с обидой. Раньше Хрущёв немалое количество лет работал со мной под моим руководством. Он даже не раз говорил, что он гордится этим. И теперь, после принятия указанного решения, мне лично сказал, что он доволен, что именно меня послали первым секретарем ЦК Украины. Я тогда воспринял это как искреннее его заявление, и нужно сказать, что работали мы на Украине в 1947 году дружно. Итак, в конце февраля 1947 года я выехал в Киев, где я через несколько дней, 2 марта, был собран пленом ЦК КПБ Украины, на котором я был единогласно избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. В своей краткой речи на этом плену я сказал, я взял слово не для произнесения декларации в связи с избранием меня секретарем ЦК КПБУ, А для того, чтобы обратить ваше внимание на исключительную важность только что принятого исторического постановления пленума ЦК КПБ о мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период. Здесь на Украине, сказал я, до войны, во время войны и после её победного окончания проделана большая и трудная работа.